Глава тридцать Шарики катятся по бильярду. «И вот они катятся, катятся, и, наконец-то, удар! Как сладко поет мое сердце, если он случается именно там, где и было задумано!» Ширви Балужин — восторженный любитель бильярда. «Ну и где труп?» — прошамкал магистр Ранкинс. «Он не труп!» — возмутилась Ладислава. Они только что вышли на поляну с зубцами Этерны. Состав дела, то есть тело отсутствовал, и Найт пока не знала хорошо это или плохо. Прислонив старика-целителя к сосне, что твою лесенку, Ладью вбежала в круг кристаллов и насупившись склонилась над записью, оставленной Голден Халлой. Тихонько выдохнула, облегчение смешалось с разочарованием. Живой сыщик это уже успех, но домой, конечно, на этой тени собиралась, ведь ее дом там, где кипят события. Найт сама так решила, Она это себе не изменяет. «Кажется, ложная тревога, магистр!» Девушка выпрямилась и цокнула языком. «Простите, что я сорвала вас занятия!» Ранкинс, наматывая бороду на кулак, захихикал. «Да ничего! Нам, преподавателям, иногда хочется прогуливать не меньше, чем вам, Олухам. Тем более мы так далеко забрались!» «Я даже не помню, где находится эта роща!» Найд досадливо крякнула. «Вас надо проводить обратно, да?» Сказала она таким поникшим тоном, что у приличного человека шанса на согласие просто не оставалось. Магистр Ранкинс был приличным человеком уже столетия и гордился этим. «Не надо провожать!» — отмахнулся он. «Доведите меня до ближайшего пруда сундинами и хватит!» Практиком все равно сорван. Только летунцов заберите, адептка. Неохота мне их таскать». Лади кивнула и вновь так споро подхватила его под локоток, утаскивая к водоему, что Ранкин засомневался, небезопаснее ли было для его старых косточек остаться в роще. Когда Найт вручила целителя рыбкам и, наконец, побежала к буре, она почему-то была уверена то ли сердцем, то ли печенкой, то ли задницей чуяла, что сыщик пойдет разбираться с эльфийкой. Времени было четыре часа пополудни. На это ошибалась, впрочем. Берти как раз отнюдь не жаждал общаться с Эл, вскрывая в это время сейф на пару с Хлистовски. Но Ладислава об этом не знала, а потому гнала в Академию, что есть силы, сжимая горшок с летунцами. 4.05. Звон башенных часов загнал адептов на новую пару, Али-директор по скрипучей лесенке поднялась в свой кабинет. Ну и овца же это, Фрея Галли, требует впаять штраф госпоже Клыкер за то что-то какую-то грязную птицу, вместо того, чтобы подменить Фрею на контрольную у первого курса. Клык тоже хороша, конечно, но Фрее пора умереть градус эгоцентризма. Элайяна прошла к рабочему столу, закопашилась в документах, они легонько шевелились, как живые перебираемые сквозняком. Эльфийка плеснула себе нектара в высокий бокал, придавила бумаги прессом в виде желудя и пошла закрывать окно. Одернула штору, скучающим взглядом скользнула по улице. Пресловутая Фрея Галли стояла посреди двора, кокетливо отставив ногу в бок и что-то щебетала в сторону замковой стены. «Пресвятой трелесник! Она что, с плющом разговаривает? С водосточной трубой? Идиотка! Хотя нет!» Слишком кокетливо». Элаяна вытянула голову, чтобы разглядеть, что там внизу, и сразу же поперхнулась. От стены, невидимой прежде, отсоединился Берти Голденхалла, верткий как угорь, и что-то, бросив Фрей, вдоль живой изгороди побежал прочь. Если б не астрологиня, ли директор не заметила бы его, очень уж вписывался рыжий сыщик в багряный рисунок осенних кустов. «Он же должен спать. Какого дгара?» Эл, напряженно вцепившись пальцами в подоконник, проследила за тем, как Берти нырнул в ближайшую арку. Под мышкой у него мелькнул какой-то белый сверток, опасно знакомый. Бокал выпал из рук Элла Яны, когда она рванула к сейфу в стене, дрожащими пальцами выставила код, открыла. Пусто. Леди директору на мгновение поплохело. Прижав руки ко рту, она опустилась на корточки. «Что же делать?» и увидела прилипшее к ковру совиное пёрышко, не сразу видное на золотистом узоре. Элайяна подняла его, тупо всмотрелась в зеленую грязь, покрывавшую перышко, принюхалась. Ювант Леревена, для омолаживающих эликсиров, типа эффект темпорла, а значит... Какого дгара! Элайяна вскочила, с яростным рыком смела со стола все вещи и быстро застучала каблуками к выходу. «Неужели все вышло из-под контроля? Ведь все должно было получиться. А теперь...» Элайяна с ужасом представила, как все служится, если правда о ее островных махинациях выйдет наружу. Фактически она виновата в смерти двоих человек и в покушении на убийство одного древнего существа. И еще она играла здоровьем и психикой Винтервилля. «Дгар! Да ее повесят, четвертуют или упекут в подвалы Инквизиции за это!» Вместо Ниндаловской премии — смерть. Нет, надо идти до конца, пути назад просто нет. Страх придает сил и гнева. Да, с этими двумя червяками она справится. Хлестовский — глупец, Берти — предатель. Игры кончились, черта пройдена. Только как ей найти корпус загадок? Она не умеет летать. Через некоторое время после ухода Хлестовский Тиса сообразила, А почему она, собственно, все еще у него дома? Ее дела здесь закончены, во всяком случае, пока. Винтервиль оглядела хижину на дереве, которая так быстро стала ее новым местом. Точнее так. Вообще по жизни утисся никогда не было своего места, разве что в детстве. Но этого она не помнила. В Минакоре они с Фрэнсисом жили в габиленовом крыле дворца как бедные родственники, или заложники, или гарант верности архиепископа. Или толкуй, как хочешь. Мебель была чужая, служанки были чужие. Апартаменты в хромой башне бури были тесными всего несколько дней до приезда Владиславы. А хижина Стена, хижина ей понравилась. Тисса собрала вещи. Я еще вернусь, с обнадеживающей угрозой сказала она от порога. Кукушка из настенных часов выпрыгнула, как бы прощаясь, три пятьдесят пять. Тисса решила, это в кое-то веке хороший знак. Обычно кукушка не называет такие цифры. Надо поймать Хлистовски после разговора с Элой Яной и может тоже поговорить с эльфийкой о стажировке. Фрэнсис поел. Это было здорово. Нет, без шуток. Ученые говорили, что треть удовольствий в жизни связаны с едой. Винтервель не считал себя гурманом, зато остальные его считали. И обычно думал о еде либо с практической точки зрения, как бы не сдохнуть, либо с эстетической, в рамках подготовки тех или иных брачных танцев с симпатичными девушками. Но сегодняшний долгий завтрак в великой трапезной принес ему колоссальное удовольствие. Он чувствовал себя расслабленным курортником, не иначе. Лениво листал книги, потягивал кофеек, оттопырив мизинец и наслаждаясь бездельем. Потом пошел на берег, смотрел на море. Зачерпывал воду ладонью и всматривался в горизонт. Потом ему надоело сладкое ничего не делание. Деятельная фигура Фрэнсиса требовала каких-то событий даже в официальной самообъявленной выходной. Фрэнсис посмотрел на часы. Уже четыре, а Владислава так и не вернулась. Новостей от остальных тоже не было. Винтервель бросил в море последний камешек и пошел обратно в академию. Отдыхать оказалось не так интересно, как он надеялся. Вообще надо узнать у леди ректора, что там с Морганом. Владислава влетела в фонтанный двор через неприметную арку, которую ей показал Стэн на их первом занятии. Эта арка располагала двумя особенностями. Во-первых, она дырявила замковую стену в самом широком месте, а потому была длинной, как вдохновленное письмо юнца объекту страсти, и темной, как лицо романтика после полученного отказа. Во-вторых, все грани арки скашивались так резко и чудаковато, что пока ты в нее не сворачивал, ты не видел, что ждет тебя с той стороны. Арка неприятных сюрпризов, так адепты называли проход за глаза. Шанс напороться на лектора, чью пару ты прогулял, тут был куда выше, чем в других уголках Академии. Об этом свидетельствовали и теория вероятности, и коллективный опыт. Вот и вышло, что Найт на полном ходу чуть не врезалась в леди ректора Элла Яну. Девушка затормозила так резко, что земляная грязь из громоздкого горшка с летунцами выплеснулась прямо на грудь эльфийки. «Аккуратнее надо, адептка!» рявкнула Элайяна и начала была отряхивать платье, но вдруг взглядом зацепилась за содержимое горшка. Летунцы. Простейшие создания для слежки. Идеальный вариант, чтобы найти корпус загадок, если рядом нет летучих тварей поумнее. А эти бутоны, еще и созревшие, Только и надо что хлопнуть по стенке горшка и цветы мигом выплюнуть свою волшебную начинку. Между прочим, перемена только что закончилась, а значит тебе полагается быть на учебе. Отдай растение мне и иди на лекции. Уже куда миролюбивее, сказала леди директор, поднимая глаза на студентку, и узнала в ней Владиславу, Причем ответный взгляд госпожи на это удивлял. В нем смешались гнев, ненависть, и страх. Задолбанная и взволнованная, ни в чем не уверенная Лади, обладательница подвижной физиономии, просто не успела стереть эмоции при внезапной встрече с врагом. Ментальный Макалайяна тотчас почувствовала неладное. И заодно вспомнила. «Ладислава дружит со Стэном Холестовски, Берти следил за Лади и хвастался тем, что переманил ее на свою сторону. Что если девчонка замешана в происходящем?» И даже если не замешано, терять Элайяне уже нечего, одним больше, одним меньше. А заложники никогда не бывают лишними. Элайяна быстро глянула на маг-браслеты, они вновь полны. Она представила заголовки. Трое жителей Академии Бури, двое преподавателей и студентка погибли при трагических обстоятельствах, самовольно нарушив границы так называемого корпуса загадок. Островной достопримечательности, затапливаемой морем. Или что-то такое. Несчастный случай. Что ж, решено. Леди Ректор с улыбкой протянула руку вперед и для усиления эффекта положила ладонь на щеку девушки, волком глядящей на нее из-под лобья. «Милая Ладислава Найт», медленно и нараспев своим особым голосом начала Леди Ректор, «Я полагаю, что сейчас ты...» Забудешь обо всех своих делах. «Ну уж нет!» — вскрикнула Ладя, шарахаясь. Массивный горшок с летунцами с грохотом бахнулся о каменную брусчатку двора, разбившись на десяток осколков. Из бутонов, раскрывшихся от удара, с жужжанием вылетели летунцы. Они, дезориентированные, и растерянно зависли, трепеща с стрекозинными крылышками и опасливо переглядываясь. «Мы вылупились!» И что теперь, братцы? У кого какой план действий? Или ну ее свободу воли? Подождем приказы от этих милых леди. Да, так проще. Я тоже согласен. Меж всем одна из милых леди, та, что лади гневно задрала подбородок. «В мою голову вы не залезете! Ни за что!» предупредила девушка, не отрывая напряженного взгляда от эльфийки. Руки Ладиславы были сложены в знак ментальной отмены, подсмотренный у Берти на утро после гибели Хейли. Собственно, именно для того, чтобы сложить формулу, Найт и пришлось бросить горшок на земь. С одной стороны, конечно, глупо, что Ладислава вот так обнаружила свое тайное знание перед врагом. С другой стороны, а как иначе? Найт видела, как корежила мастера Берти после менталки и знала, что не готова на такое. Обмануть же и изобразить послушание не получилось бы, Даже если изловчиться и свернуть кукиш, то есть отмену, с летунцами в руках, туряску без памятства, матовую шкурку на зрачке, найд в жизни бы не симитировала. Лицо леди ректора вытянулось, когда она поняла, что адептка не заглотнула наживку и, похоже, действительно Дадгара много знает. Это кошмар. Элайяна быстро оглянулась, убедившись, что двор за ее спиной пуст. Значит, будем действовать совсем по-плохому. Сглотнула она, ловко сплетая пальцы в боевую макформулу. За пять минут до вышеозначенных событий Тисса и Фрэнсис де винтервиль встретились в главном холле академии у подножия лестницы в ректорский кабинет. Фрэнсис зашел через морской портал, ведущий в сторону пляжа, тисса через тайный ход за рыцарскими доспехами, о котором прочитала в книжке дома у Хлистовски. Воспользуясь близнецы главным входом, они пересеклись бы с Олояной. А так, разминулись с сельфейкой на мгновения, макушка ее изящной тени еще скользила сквозь медленно закрывающуюся парадную дверь, а близнецы уже выныривали каждый со своей стороны. «И ты, Калаяни!» — хором удивились Винтервилле. «Я первая. Девушки, вперед! задрала нос Тисса. «Нет, первый я, потому что мой повод наверняка важнее», — хмыкнул Фрэнсис. Они одновременно схватились за перила лесенки, будто за мечи. Воцарилась секундная пауза, скоростная дуэль одинаково взглядов и... «Я хочу с тобой помириться», — неожиданно мягко сказала Тиса, опуская плечи. «А мы что, ссорились?» — насмешливо сощурился брат, также ослабляя хват. Тиса закатила глаза, потом высунула язык и вдруг рванула по лестнице вверх. «Но «Ну, раз не хочешь, значит, я точно первая на аудиенцию!» — крикнула она, не оглядываясь. «Это по какой такой логике?» — возмутился Фрэнсис, азартно кидаясь ей вслед. «Так мы не помиримся, эй!» «Ну так мы же выяснили, что и не ссорились!» — парировала близняшка, бойко скача по скрипящим ступеням. Когда-то давно, в детстве, Фрэнси и Тиссы обожали играть в догонялки, могли целыми днями носиться по всем коридорам Минокорского дворца, и сали друг друга безжалостными тычками в плечо. Зачем с этим или с этой церемониться? И успокаивались, только получив жесткий выговор от какого-нибудь старичка-дипломата. С тех пор утекло много воды, не обремененной дурашливыми играми. В последнюю пару месяцев отношения близнецов и вовсе трещали по швам. Но сегодня настроение у обоих было столь радужно приподнятым, что салочки на ректорской лестнице показались идеальным решением всех семейных проблем. Уж точно куда лучше серьезных разговоров. Не идеальным было только одно: длинющие полы вязаного кардигана Тисса, о которых оба напрочь забыли. Поэтому, когда нагоняющий сестру Фрэнсис случайно наступил на подол ее наряда, Тисса со взвизгом споткнулась о последнюю ступеньку. Ах, как близка была победа! И повисла на дверной ручке ректорского кабинета надеясь выровнять равновесие, но в этот момент ее догнал прилетевший следом Фрэнсис. Ручка с лязгом нажалась, близнецы с грохотом ввалились в кабинет Элой Яны. Он, к их удивлению, оказался не только пуст, но и слегка разгромлен. Сейф в стене был распахнут, под открытым окном блестели осколки бокала и лужа перламутрово-синего эльфийского нектара, рабочий стол пустовал, зато под ним грустила гора из в ярости вещей. «Боги-хранители светом представлены! охнула Тиса мигом посерьезневшая. «Лучше уйти, Фрэнс. Наставница явно не в настроении». В этот момент за окном послышался яростный девичий вскрик и тотчас грох от чего-то разбившегося. «Это голос Владиславы! воскликнул Фрэнсис, подбегая к подоконнику. «Что за...» «Что там?» Тиса рванула туда же, но брат остановил ее, не давая высунуться из-за полуодернутой шторы, чтобы с улицы не было видно. А там, в противоположном конце двора, В лиловой тени арки боролись Найт и Ректор. В руках эльфийки вспыхнула какая-то формула, издалека и со спины Фрэнс не понял, какая именно, но заклятие прошло поверх Владиславы, которая, пригнувшись, в этот момент по-борцовски бросилась на Ректора и ударила Элайяну головой в живот. Женщина, не ожидавшая от Найт такой дворовой прыти, неловко взмахнула руками и упала на спину, Владислава тотчас с боевым кличем прыгнула на нее, намереваясь, видимо, непочтительно отправить ректора в нокаут, но Элайяна встретила ее раскрытыми в символишой три ладонями. Владиславу силовой волной унесло обратно в арку за пределы видимости близнецов. Элайяна оказалась и в кабинете слышно, как яростно она рычит, поднялась с земли, отряхнула колени и рукой поймала нечто, видимо, висевшее в воздухе, а потом гордо выпрямив спину, исчезла там же, где Найт причуд для вам село эти прохода. Что, что мы сейчас видели? заикаясь от волнения, спросила Тисса и обернулась к брату. Но тот, сжимая кулаки, уже мчался прочь из кабинета. Тисса бросилась за ним. Покидая кабинет, она на возникшей вдруг адреналиновой внимательности заметила совиное перышко, которое покачивалось на ветру среди сброшенных со стола документов. Судя по симптоматическому зеленоватому оттенку, Перо совершенно точно принадлежало свежеобращенному Стену Хлестовски. С учетом сценки в окне, Тиссе этот факт не понравился очень-очень. Винтервилям категорически не повезло. Когда близнецы сбежали в главный холл с винтовой лестницы, туда же, а именно к парадным дверям Академии, уже выгребла группа пятикурсников во главе с мастером-артефактором. Они столпились у резных створок бури, И молодой, чуть самовлюбленный мастер Хьюга водил указкой вдоль узора в двери, что-то снисходительно втолковывая студентам. «Ну надо же, какие люди!» – издевательски вскричал лектор, увидев Тису и Фрэнсиса. «А мы-то уже не надеялись на ваше присутствие!» Но, к его вязчему удивлению, ни один из близнецов не только не залился краской стыда, но и не затормозил при виде преподавательского авторитета. Тис и Фрэнсис обижали мастера Хьюга с двух сторон, и не успел артефактор предупредительно вскрикнуть, толкнули дверь. Но да, так они и открывались, эти створки. Тяжелые, величественные и неспешные. Двери были нещадно избиваемы и пихаемы жителями Академии по 200 раз на дню. Но сегодня, а точнее прямо сейчас, минуту назад, мастер Хьюга наложил на врата так называемое «ЗГНГЗ», запирающее гневное незаметное глазу заклятие. Собственно, в умении его обнаруживать и нейтрализовывать и заключался практикум. Тиссу и Фрэнсиса одинаково красивыми ласточками отшвырнула обратно и даже чуть-чуть протащила по стеклянной мозаике пола. О! сказал мастер артефактор. О! На разные лады заухали пятикурсники, непонятно от сочувствия или восторга, после чего волна студентов с преподавателем в роли гребешка качнулась и нахлынула на близнецов. Начала бурлить исходить пеной паники, швыряться камешками волнений. А винтервели скорбно молчали, отчаянно пытаясь понять, на каком они свете, и размышляли, какие нужны документы, если хочется вернуться на этот. Очки тессы треснули, волосы встали дыбом, в мозгу покачивались строчки из священных книг, то гимны за здравие, то за упокой. Такой же шарахнутый Фрэнсис лежал рядом, закрыв глаза и напрягши спину. Ибо демон, в последний момент почувствовав подлянку, попробовал предупредить хозяина о дурном нраве двери, но не успел. Только и оставил, что виноватые золотые всполохи в зрачках и экстренную попытку нарастить крылья, чему Фрэнсис интенсивно сопротивлялся. Мастер-артефактор выдержал драматическую паузу, после чего развел руками, обращаясь к остальным адептам. «Ну вы только что увидели, почему ЗГНГЗ все-таки лучше снимать магическим образом, а не стилем овось переживу. Кто-нибудь оттащите этих двоих магистру Ранкинсу». «Ой, нет, смотрите-ка, они шевелятся». «Какие молодцы, а! Какая сила воли!» «Эй, стоп! Куда поковыляли? Раз вы в состоянии ходить, то обязаны учиться. Ранение не оправдание прогулу». В общем, когда вели пошатываясь издобрели до потаённой арки, Элайяны и Ладиславы там уже не было. Леди директор все таки взяла девушку в заложники, вдобавок к первой жертве Летунцу, пойманному и спрятанному в карман. Десяток его собратьев с жужжанием велись вокруг, взволнованно ожидая приказа. Эльфийка и не подозревала о том, что близнецы организовали погоню, но торопилась в любом случае. Поэтому после драки с Ладиславой Она, с сожалением потратила еще немного энергии на заклинание облегчения веса, потом подняла найт земли, по-матерински обхватила ее за плечи и уверенно потащила бессознательную адептку за собой в лес, а потом в центр острова. Выползшие за замковую стену Винтервилле не увидели, куда она ушла, зато рассмотрели осколки горшка из-под летунцов. Состоялся вдумчивый семейный совет — на котором Тиса и Фрэнсис скороговорками вывалили друг другу все странные новости последних дней, пытаясь понять, что из этого можно примотать к странному поведению леди ректора. То ли стукнутые головы оказались сладкими приманками для госпожи интуиции, то ли мозаика островного дурдома и впрямь была готова сложиться. Так или иначе, адепты пришли к выводу. «Может, они ищут корпус загадок?» «Что ж, давай мы найдем. Найт рассказывала, как это делается. «Сначала мы идем к скалам, а потом...» «А потом ты вновь увидишь демона Тиса и даже с ним полетаешь». Ох, Дгар!» Не обрадовалась такой перспективе близняшка, но отступать они, конечно же, не стали.